Элегия Счастлив, кто в страсти сам себе безужесо признаться смеет, кого в неведомой судьбе надежда тихая лилейт, кого лунный туманный луч ведёт в полночи сладострастный, кому тихонько верный ключ отворит дверь его прекрасный. Но мне вунылы жизни нет. отрады тайных наслаждений увял надежды ранний цвет цвет жизни сохнет от мучений печально молодостью летит и с нею вянут жизни розы но я любовью позабыт любви не позабуду слёзы